Глава вторая. Нештатная ситуация. Когда у вас адски дёргает коренной зуб, белый свет не мил. И всё в нём, в свете этом белом, кажется не так и не этак. Инспектор ДПС Игорь Луков повыше поднял воротник тёплой форменной куртки. Тоже мне интересно. Умники министерские, дизайнеры форму придумали: подушка с зелёным лягушачьим жилетом. Венчает подушку фуражка. Тело жарко до пота, а уши мёрзнут. И щека пламенеющая болью на ощупь ледышкой-ледышкой. Интересно, а от зубной боли помирают? Если вдруг, скажем, бац, болевой шок. Но хоть на месте конкетки откинь, в медсанчасти больничной не дадут. Направят к дантисту. Хочешь в очередь сиди километровую в ведомственной поликлинике, а не хочешь, беги к платному зубодёру. Как раз полполучки у него с садиста оставишь. Инспектор Луков находился на очередном суточном дежурстве. Час был ночной, хоть и не глухой, но весьма поздний. Ноль часов семнадцать минут. Местность до тошноты знакомая. Сорок первый километр. Развилка Кукушкинского шоссе. Куку-трасса, как звали ее местные. Луков стоял на обочине шоссе. Ноги широко расставлены. Правая рука заботливо согревает ноющую щеку. Левая держит полосатый милицейский жезл. Только вот махать, подавать повелительные сигналы этим самым жезлом, палкой-погонялкой никому. Пусто Кукушкинское шоссе. Ночь кругом. Тишина. Тут летом бродвеи и ревьера московские табунами на Кукушкинское озеро едут. На том берегу кемпинг, крутой каントリー-клуб и коттежный посёлок Отрадное. А осенью в ноябре да ещё в такую поганую погоду ни души, ни сги. Лука плотнее надвинул тесную фуражку на лоб. Ну почему так? От чего все его ночные дежурства всегда форс-мажор? Либо снег валит, либо льёт как из ведра. А то ещё коток, гололёд, день жестянщика. И кто там в отделении такие паскудные графики составляет? Вот сегодня, например, 10 ноября, святая дата. Ребята сослуживцы деньжат наскребли, накопили, вечером в какой-нибудь бар закатиться, пиво пить, на бильярде гонять. А ты тут как Бобик проклятый, стой, бди! А кого бди? Кто тут по-кукушкинскому из местных не пустой поедет? Местные ушлые пацаны секут на лету. Ку-ку трасса ровная, гладкая. Только вот на самом интересном месте у нее стационарный пост ДПС. И там тачки шерстят, проверяют под гребенку. Так что если ты едешь не пустой... со стволом там или с герычем. Глупый ты что ли, на шмон нарываться на стопроцентный. Поедешь в объезд. Для непустова пацана 7 вёрст не крюк. И аварий тут мало бывает. Но если только кто летом из приезжих шары нальёт и почудится ему, что в руках у него не родная баранка, а штурвал от сушки. Но такие долго не живут. Такие сразу в кювет улетают головой в лобовуху. И на таком ДТП ни скорой особо делать нечего, ни страховщикам. Вызывай кран, МЧС и похоронную команду. Вот слух идет, эстакаду на Шелепине будут возводить. Тогда, может, и оживет ку-ку трасса. А то как-то даже совестно. Вроде и не под Москвой совсем. В Москве и области дороги забиты, приткнуться некуда. Бампер к бамперу машины жмутся, как маржи на лежбище. А тут такая тишь, пустота, скукотища. Зуб дёрнула так, что Лука встиснул челюсти. Вот зараза. И в такой-то день, зараза, в профессиональный праздник ещё флюс, пожалуй, раздует. и будешь урод уродом. Кампротикосом из книжки Гюго. Он вздохнул. Хоть бы полегчало. Так ведь хотелось завтра в свой кровный выходной к Маришке зайти. Интересно, папаня её завтра будет? Братан-то точно с дружками на весь вечер у лимонит. А вот папаня сыч. И так уж намекал не раз, мол, чего к девке ходишь? Когда мол того, что-то конкретное у вас наметится. А чего конкретное? Ну заберёт он Маришку к себе, ну заживут. Родит она одного, второго, и будут они жить семьёй мал-мала на 12 квадратных метрах. Своих-то ведь родню никуда не денешь: мать, брата, сестру. Скорей бы уж сестра Люська замуж выходила, что ли. Все сидит в своем паспортном. Он сам ее туда и устраивал. Все сидит, видно, майора или полковника себе высиживает. Принца ждет. Да ждется как же. Выходила бы вон за Пашку. Ну и что, что только сержант. Сердце-то у него золотое. И сеструху он еще со школы любит. Сам сколько раз Лукову по дружбе признавался. Лука вспомнил сестру, приятелей и сослуживца безшабашного Пашку Ермольникова и снова вздохнул. Эх, ма, заедает молодость быт-бытовуха. Вот сегодня по случаю праздника на разводе приказ читали. Что ж, правильные все слова, верные, громкие, стопудовые. Повесят приказ в дежурке. Видя плаката, всем в назидание. И зачеты по нему замначу личного состава начнет принимать. Вор, артист! Я б тоже мог зачеты принимать. Луков криво-саркастически улыбнулся. А попробовал бы он тут поторчать на ветру, на холоде, в дождь, в снег. Попробовал бы побегать, порулить, помахать жезлом. С водилами полается. ведь у нас все права качают, все умные. Она тебя, инспекторы ДПС, глядят как на злейшего врага. Будто ты специально тут поставлен жизнь им осложнять. Да ради бога. Лукав в сердцах рубанул полосатым жезлом воздух. Ради бога, пожалуйста. Вон на Украине говорят, взяли и Гаи упразнили. Аре ведерчимов. Сначала-то в эйфорию, конечно, впали. Как же дождались. Поездили без гаи, без правил, самотёком день, два, неделю. А потом сами же волками и завыли. Безобразие, беспредел, бардак. И поставили нового городского с палкой. Справа ползла грузовая машина. Луков узнал её. С мукомольного завода за рулем либо дядя Вася Глухов, либо его сменщик Семенов. «Если Ленька Семенов остановлю», — подумал Луков. «Он за прошлое еще нарушение мне не покаялся». Грузовик поравнялся, остановился сам. За рулем был дядя Вася Глухов. «Привет, с праздничком!» «Здорово, дядь Вась!» Луков обошел грузовик и... Заглянул в пустой кузов. Со смены домой. Чего не весёлый такой? Дядю Васю знали все на Кукушкинской трассе. И на вопросы его отвечали правдиво. Такой уж был человек уважаемый. Да зуб болит. Зуб? Рано тебе с зубами-то, молодой ещё. Дядя Вася высунул из кабины седую голову. Чем помочь-то, командир? Анальгина нет или тройчатки? спросил Лука в Кисло. Есть у меня одно народное средство. Не пойдёт. Ты смотри осторожнее с этим народным. На завтра приготовил. Дядя Вася хотел, было, да так и не решился достать бутылку. Завтра с сыном в баню пойдём париться. Выходные у меня. Счастливо, дядя Вася. И тебе счастливо. Тронулся грузовик, загудел и растворился во тьме. И опять ночь, шоссе. Начал накрапывать дождь. Лука сел в патрульную машину. Милицейская семёрка стояла на обочине с выключенными фарами. И музыку не послушаешь, нельзя. Вроде и не в засаде тут сидишь, а всё же заслон, пост. А пост он и тишину любит, конспирацию. Странно, меланхолично думал Луков. Тихо-то как сегодня, как в могиле. Нудная всё же пора, осень. Осень наступила, высохли цветы. На мою могилку не приходишь ты. Чёрт в рифму. Вот если завтра у Маришки-папани ее снова намеки начнет делать насчет дворца бракосочетания, так можно ему прямо в глаза и сказать. Расписываться в такую хмарую пору? Да ни за что. Этак вся жизнь потом как осенний кисель будет. Вот дождемся с любимой весны, лета, тогда уж и... А чего летом-то будет такого? Другого? А ничего. Какие перспективы? Никаких. Жалование, что ли, повысят на 200%? Или снова льготы вернут? Или, может, квартиру их смарешка и молодой семье дадут за пять пальцев на ладони? Эх, и горьёхо, луков. Кто тебе луков что даст? Кто о тебе инспектор ДПС подумает? Кто позаботится? Никто. Время сейчас такое. Шкурное собачье время. Вон по телеку никого другого не ругают. Боятся. А все гаи, гаишников. И такие они и сякие. И уж взяточники-развзяточники. И оборотни-разоборотни. Попробовали бы они сами. Вот так, здесь, на дороге с флюсом, с температурой подежурить. Попробовали бы штук шестьдесят колымак за сутки из дорожного потока выдернуть, проверить. Попробовали бы с жизнью своей рискнуть драгоценной. Вон Пашка Ермольников, что влюсь ку-сеструху влюбленный. В прошлом году зимой двух пацанов на озере спас. Не он бы, ушли бы под лед мальцы. А он в полной амуниции, в этой вот калории. куртки, подушки в этих вот синтепоновых парках в проруб за ними, не раздумывая, кинулся. Сам едва не утонул, а малявок спас. Потом 2 недели в госпитале с воспалением лёгких провалялся. А не всё. Обертни, взяточники. Я бы тоже кого-нибудь спас, подумал Луков. И сердце у него в груди ёкнуло. И даже зубная боль на мгновение отпустила, уступив место вдохновенному порыву. Сзади послышался какой-то звук. Лукаф открыл дверь машины, выглянул. Вроде никого. Шоссе по-прежнему пустое. Ни одной машины. Он вылез. Кругом было темно. Внезапно звук повторился. чудной какой-то. Лукав, если бы его спросили, не мог бы даже его толком описать. Шорох. Вздох. Он достал из кармана форменной куртки фонарь. Звук доносился откуда-то сзади, из темноты. Теперь точно это был шорох, словно какое-то животное прошуршало в темноте, страшась попадаться человеку на глаза. Эй, Кто здесь? громко спросил Луков. Тишина. Он включил фонарь. Пятно света скользнуло по капоту, по лобовому стеклу в семерке. Он медленно обошёл машину. Темень непроглядная. Жёлтое пятно света вырвало из темноты куст боярышника на обочине, дёрнулось вправо, влево и В пятне жёлтого света Луков увидел маленькую скорченную фигурку. От неожиданности он не поверил своим глазам. Ребёнок! Откуда здесь, на пустынной дороге, в такой час может взяться ребёнок? Но это был действительно ребёнок. Совсем маленький мальчик, лет четырёх. Луков приблизился к нему. Его поразило почти испугало лицо мальчика. Бледное, застывшее. "Эй, малыш, ты что? Откуда ты?" Луков наклонился к ребёнку. Тот был неподвижен. Глаза его, казалось, ничего не выражали, кроме Луков ощутил странный холодок. Никогда прежде. Ему не доводилось видеть такого странного выражения детских глаз. Тебя как зовут? Лука присел, взял ребёнка за плечи, с изумлением заглядывая ему в лицо. От прикосновения мальчик словно очнулся, дёрнулся и внезапно начал визгливо с подвыванием смеяться. Смех этот был истерика. Он бился на руках Лукова, запрокидывая светловолосую головку, закатывая глаза. Луков крепко прижал его к себе одной рукой, другой начал нащупывать рацию. Ситуация явно была нештатной. Надо было доложить дежурному. Ребёнок заходился истерическим смехом, и смех этот всё набирал и набирал обороты, ввинчиваясь в уши. И вот уже было не разобрать, смех ли это, плачь ли. Внезапно Луков почувствовал на руках что-то липкое. Его бросило в жар. Он быстро посветил на ребенка фонарем. На нем был темный пуховый комбинезон, и весь он спереди был покрыт какими-то темными влажными пятнами. Эта влага была теперь и на руках инспектора Лукова. Он поднёс ладонь к лицу. Ладонь была красная от крови.